Глава 9. Лео. У меня было очень много времени на осмысление, переосмысление и даже иррациональное переигрывание событий в воображении. Это была такая зацикленность, которая пугала, но идти с этой проблемой к психотерапевту не было ни желания, ни смелости. Это происходило и днём тоже, но хуже всего становилось ночью, когда мои альтернативные версии незаметно перетекали в сон. А там всегда всё развивалось не только не так, как я изо всех сил желаю переписать, но даже хуже, чем в реальности. Она умирает, потому что я так и не смог её найти. В свой черёд помочь ей я пропускаю. И никогда не произношу её имени вслух, потому что не могу физически. Мои губы приклеены друг к другу. И я зову её сквозь них глухим мычанием, где лея Никак не разобрать, и поэтому она меня не слышит, поэтому погибает. А я ругаю ее за то, что так глупо и так щедро намазало мой рот суперклеем. В дневной версии я входил в наш дом и, не найдя ее, сразу бросался звонить. Ах да, у меня же не было ее номера. Мудак, тут я с Келли согласен. Но мой мозг в моих мечтах работает исправно и очень быстро соображает, что Марлис ей не раз звонила. Тут меня обычно начинает сбивать с ног негодование. Это насколько нужно быть ущербным, чтобы допустить подобное. Когда ты звонишь лучшей подруге своей бывшей жены, чтобы узнать номер телефона нынешней. А в реальности все обстояло еще хуже, страшнее. Но я упорно запихиваю все подобные мысли в грязный, переполненный карман, потому что знаю, все они болото, и застряв в нём шанса выбраться уже не будет. Поэтому я зажимаю карман и звоню Марлис, а потом ей и говорю прямо так, без ликими волнами телефонной связи о том, что люблю, что наворотил дел. Но важнее её для меня никого нет, и что сам я ничего без неё не стою. Я делаю это, потому что понимаю, другого шанса сказать всё это у меня может и не быть. Но он был. И поэтому во второй версии фантазий я пытаюсь им воспользоваться в коридоре с прозрачными стенами, прямо перед офисом её адвоката. Я не спрашиваю её разрешения поговорить и не жду, когда в этом чистилище не останется лишних ушей. Мне всё равно. Я хватаю её за руку и держу так, чтобы она не смогла вырваться, даже если захочет. Я громко и чётко говорю ей, что она моя жена, а это значит, что она моя жена, даже если я наворотил дел, даже если всё рушится, она должна обязана дать мне шанс. И, конечно, ровно 1000 раз успеваю повторить, что люблю её, что никакие другие люди, уже существующие и только собирающиеся родиться, меня не остановят. И если дело может дойти до нашего расставания, почему я тогда не думал, что она может уйти? Не просто уйти, а исчезнуть в реальности, в том измерении, где я живу настоящий. День за днём набирала обороты катастрофа, а я будто слеп и оглох. О чём думал, не знаю. На что надеялся, не имею понятия. Сколько бы я ни анализировал произошедшее, не расчленял свои ошибки и на причины и следствия, мне самому до конца непонятно, как можно было умудриться так всё запустить. Но главное так много и так безжалостно. ранит человека самого близкого, самого нужного. Она всегда оставалась рядом, всё прощала. Все мои промахи сходили мне с рук, и чем больше их было, тем сильнее стирались границы дозволенного. Я был до маразма зациклен на себе. Теперь это очевидно и невозможно не признать. Карл выбросил меня из жизни. И в тот же момент поместила мои убогие мозги в тесную банку с наглухо закрытой крышкой. Тем временем жизнь случилась. Лея, моя Лея случилась, любовь случилась, а мозги всё время оставались в банке. Как это так? А вот так. Оказывается, воизвлённое самолюбие способно ослепить и поставить под угрозу то, что действительно важно. Конечно, первое, что я сделал, поехал к ней домой. Оказалось, что таунхаус продан ещё в ту осень, когда для меня нашлась чудесная государственная программа, готовая профинансировать мою операцию. Извините, мне нужно идти, напоминает юная девушка-азиатка, студентка, наверное. Она и без того неприлично долго прождала моё спасибо за информацию, но так и не дождалась. С вами всё в порядке. Надо бы ей ответить, но у меня челюсть сковала, не могу разжать рта, поэтому просто киваю. Она захлопывает маленькую дверь в скворечник, а я так и продолжаю стоять у порога. Позади меня с шумом проносится толпа детей всех возрастов, кто на роликах, кто на велике, кто пешком. Это семейный жилой комплекс. Дома вытянутые вверх этажами, прилепленные один к другому, и за каждой дверью семья. Лея тут жила среди них, в тесноте, но с крышей над головой. И там, где-то на её маленьком балконе, должен был быть горшок с её петрушкой. Я опускаю глаза себе под ноги и вижу цветные разводы мела на асфальте. Самое яркое пятно красное, алый, очень яркий пигмент, необычно насыщенный. Это не те мелки, которые продают в 월마트 или Долларами каждую весну. Это дорогостоящий профессиональный материал, а нарисовано им большое сердце. И я стою на нем обеими ногами, прямо в самой середине. Отмерев, направляюсь в ликерочный. Пьяному всегда проще находить себе оправдание. Но и пьяным быть не помогло. Триста спартанцев разом избивали мои внутренности. Я пил и пил, надеясь угомонить эту экзекуцию, пока не отключился вовсе. Просто вес правды был слишком неподъемным для трезвого ума. Лея отдала мне все, что у нее было. Если бы в той точке мне было известно, что поиски займут месяцы медленно тающей надежды, я не уверен, что справился бы. Но в тот день и в день последующий и в следующий за ним можно было жить мыслью, что найду ее. А другая и обниму так крепко, чтобы аж защел. И больше никогда не дам уйти. Ты хотела знать, как я принял новость о своём умершем ребёнке? Плохо принял. Но не из-за ребёнка, о котором не знал. А если бы и знал, тогда он был для меня слишком абстрактен, чтобы вызывать чувства. До меня дошло, что я на самом деле натворил. Какой удар нанёс близкому человеку, самому близкому, женщине своей любимой. Я выбрал не её. Пусть это был не глобальный выбор, а временный. В схватке беременной и суицидально опасной Карла против злой и разъярённой Ле я выбрал уязвимого. Обязан был почувствовать, как важно было остаться с Ле, но не почувствовал. В тот момент мне казалось, не обе для меня важны. И я поеду к той, к которой нужнее. Другой вопрос, во что эта помощь вылилась. Неприятно чувствовать себя дерьмом. На чувство вины гораздо хуже. Заела. Не помогла даже операция. Большую часть моей печени отрезали и пересадили Лея. Это дало ей шанс жить. А мне простить себе собственные грехи, но... грязный карман всё ещё при мне только когда обнимаю её или целую если она позволяет он становится не таким тяжёлым и вонючим и мне страшно уезжать от неё чем дольше мои отъезды и чем дальше они тем невыносиме и я знаю что это паранойя но уехав однажды не вовремя Теперь я обречён до самой смерти бояться ступить в сторону шак. И тогда, в тот день, когда я получил звонок из лаборатории насчёт её анализов, меня впервые переклинило. Положил трубку, сел на пол и сидел так, пока не стемнел, то есть как минимум часов 7. Спасибо, мучево мы позырю. Вывел из ступора. Из дома не выходил почти неделю. Ну, желудок всё-таки заставил очнуться и посетить магазин, когда продукты закончились. Потом пришлось взять себя в руки, чтобы начать поиски. И вот тут-то началось самое страшное. Когда однажды я попал в аварию и, очнувшись спустя неделю, не мог пошевелить ногами, когда не чувствовал их. И врачи грустно делали пометки в своих файлах. Мне казалось, ничего этого страшнее нет, но на следующий день принимать факт инвалидности стало капельку легче. Через неделю ощутимо проще, а через месяц я вдруг понял, что продолжаю жить. Я теперь другой, моё тело другое, и жизнь будет другая, но она продолжается. В те 6 месяцев изнурительного поиска лей с каждым днём становилось беспрогляднее. У меня внутри было такое жуткое ощущение, что я опаздываю на поезд под названием жизнь. Ещё оно было похожим на тугую пружину, затягивающую меня целиком, сжимающую всё сильнее и сильнее. Тревога не давала дышать, ни на секунду не ослабевала, а только становилась сильнее. Я сказал врачу, что не могу спать, и у меня депрессия из-за боли в спине, а он выписал обезболивающее снотворное. И антидепрессанты. Но ничего не помогло кардинально. Вместе с надеждой таял мой вес, адекватность и желание шевелиться. Карла звонила, рассказывала, как проходит беременность. Я слушал, не отвечая. И она сказала, что у меня с головой непорядок. И мне нужно к специалисту. Я перестала отвечать на ее звонки. И она явилась сама. Как нашла мой дом? Марлис дала ей адрес. Откуда Марлис он известен? Ей Лея когда-то сообщила. «Почему я не имею понятия? Нигде может быть моя жена. Никто мог бы владеть такой информацией. Какой же я к черту муж, если даже не знаю ее номер телефона? Если мне неизвестно ни одного имени, с кем дружила или хотя бы общалась моя жена? В хосписе мне дали ее старый адрес», Но там мои муки уже случились чуть раньше. И это вместе с неизвестным номером телефона, адресом, именами людей, которые знают, где она, но о которых я не имею понятия. Почти разорвали мою психику. И я понял, что схожу с ума. Но, к сожалению, не от любви. И тогда в ответ на Карлины рыдания у тебя волосы посидели. «Едем домой, я больше никогда тебя не отпущу». Я и выдал ей свое шипящее. «Карл, ты мне не нужна ни в каком виде и ни в какой роли. Исчезни!» У нее была истерика, а я спокойно продолжил сходить с ума. Лечение было своевременным и очень быстрым. Еще один короткий звонок от парня по имени Кай. Одно безумие прекратилось, и началось другое. парализующий, панический страх, что уже слишком поздно, и она не выживет. В тот момент я готов был отдать не только 62% печени, о которых говорил ее врач, но и вообще все свои внутренности. Только бы она жила. Я ведь не сказал ей главное, что люблю и всегда любил. Что хочу ее и только ее. Что жизни без нее нет. Остановилось все.